Так хоть по зову души, мол, сердце у него разрывается наблюдать, как два великих нордических народа истекают кровью в борьбе друг с другом. Лорд Гамильтон, в поместье которого приземлился Гесс, принадлежит к так называемой Кливлинской клике, аристократическому кружку, который терпеть не может Черчилля и хотел бы заключить с Германией мир на почетных условиях. Если бы ловкий маневр Гесса удался... И немцы с англичанами замирились, тогда все, — сказал Октярский, — спецгруппу затей можно было бы распускать, а всех сотрудников переводить прямиком во фронтовую разведку. Вопрос о немецком нападении прояснился бы, занимая оборону, все силы на передней краине шагу назад. Однако есть в Англии наши люди, и свое дело не знают, сорвали гитлеровскую авантюру. Не допустили перемирия. В результате Черчилль проявил твердость. С посланцем фюрера встречаться не стал. Пришлось немцам сделать вид, будто никаких мирных инициатив не было, а просто у Гесса от непосильной нагрузки мозги на Бекрень съехали. Героям невидимого фронта, сумевшим защитить нашу родину, в кулуарах британской политики... Вечная благодарность и высокие правительственные награды. А наша спецгруппа продолжает работу, — заключил шеф. До истории с Гессом я оценивал вероятность скорой войны. Процентов 70-80, а теперь максимум в 50. Фюрер-мужчина обидчивый. Он англичанам такого фронта не простит. Он будет их дожимать. Но наше дело маленькое. Мы ловим вассора. Группе Григоряна, и без того уставшие от долгого ожидания, эти слова энтузиазма не прибавили. Во-первых, вас сорловиться явно не желал. Во-вторых, если войны в этом году, скорее всего, не будет, то совсем другое дело. Ну, а в-третьих, очень ж было скучно. Дорин хоть почерк отрабатывал. Остальным троим вовсе была тоска. Григорян Диминович не мог даже радио включить, потому что «глухой». Васька Ляхов замучился сидеть у окна, идиотически пучить глаза. Галевая Лиулина для правдоподобия поторговала немножко мороженым и снова засела на больничном. Однажды Егор ночью вышел на кухню попить воды и застукал, как Ляхов с Валиулиной целуются в засос. Оно и понятно. Об молодые и здоровые три недели в заперти. Она ойкнула. Побежала в комнату, а Васька ничего, только язык на сторону свесил, и слюну опустил, мол, что с меня, идиота, взять? Это маленькое происшествие развлекло Егора на пару дней. Во время очередной прогулки он зашел в педкнигу, купил словарь иностранных слов и брошюрку Уголовного кодекса РСФСР. Помнил, что есть какое-то такое особенное слово, полистал, нашел. «Инцест» — кровосмесительная связь между близкими родственниками, родителями и детьми или братьями и сестрами. «В СССР это уродливое явление, вызываемое деградацией семейных отношений в эксплуататорском обществе, полностью искоренено». Обвел красным карандашом и подложил словарь Галини на кухонный стол. В «Тот день остался без щей, но потеря была небольшая». На завтра, как бы случайно, забыл в уборной ука. Барашюрк была открыта на статье Насильственные действия полового характера, пункт принуждения к половому акту лица, признанного умственно неполноценным и находящегося в опеке. Дурак ты, Дорин, сказал ему Валиулина и надулась всерьез, перестал разговаривать только про служебное. Так и жила коммуналка на Кузнецком мосту. До 16 мая. А шестнадцатого все закончилось. В этот вечер Егор решил вместо прогулки сходить в кино. Почему бы немецкому шпиону не посмотреть Валерия Чкалова? Должен он прикидываться нормальным советским человеком. Сеанс был в двадцать сорок. Так что на квартиру Егор вернулся около одиннадцати, думая, смог бы он. Как Чкалов пронестись на истребителей под мостом? Теперь, наверное, уж не рискнул бы. Давно все-таки не летал. Часов 10 двенадцать налетать, тогда другое дело».